«С пробуждением!» Я открыл глаза и увидел штатив с капельницей. Потом непонятную хрень. Рядом с ней хрень неведомую и еще какую-то хреновину. За этим всем стоял крестьян в белом халате и тщательно протирал руки, обтянутые белыми резиновыми перчатками. В воздухе резко пахло спиртом. Почему-то я сразу подумал о Фионе. Мм, выдавил я. Напрасно ты проснулся. Сейчас все равно наркоз поставлю. Но зато, когда откроешь глаза в следующий раз, будешь на пути к выздоровлению, а не к смерти. Я лежал на животе, судя по ощущениям, голый. Двигаться не мог. Рядом мужик. Очень хреновая ситуация. Может, все-таки сон, а? «Диана!» — простонал я. «Где?» — Ассистенты без образования мне тут ни к чему, — сказал Кристиан. — Диана будет твоей сиделкой на всем протяжении периода реабилитации. Поверь, вы еще успеете захотеть убить друг друга. Итак, твое последнее слово. Он, кажется, шутил. Но мне ни разу смешно не было. Кристиан положил руку на капельницу и открыл какой-то краник. Са. -а -а. сказал я чувствуя что мир как-то гаснет что прости закат а ясно сладких снов и прежде чем я опять отключился крестьян прижал к моему лицу черный резко пахнущий намордник